Эпилог. В первых числах апреля наступило настоящее лето. Прогнозы погоды обещали резкое похолодание в самые ближайшие дни, но пока москвичи распахивали насти окна и сидели в битком набитых летних кафе, раскинувших тенты тут и там, незнакомые люди, разомлевшие на солнце, обменивались удивленными и счастливыми взглядами, как дети, получившие нежданные подарки. Повыдок в Подмосковье схлынул, и Максим уехал провидать отель после подтопления. Александра сидела на открытой террасе кафе, возясь с новым телефоном, и ругательски ругая себя за то, что не вела запасную телефонную книжку в бумажном виде по старинке. Многие контакты она могла теперь найти только по адресам, а некоторые потеряла навсегда. Сим-карту с прежним номером восстановили, и оставалось ждать, что клиенты позвонят сами. Марина лёшина отодвинула стул и уселась напротив, шурша пышной юбкой черного в платье. «Извини, опоздала пробки. От погоды, что ли, все как озверели? Кто на даче рвется, кто в центр? Полтора часа на кладбище добирались едва обратно». Подошел официант, Марина заказала бокал вина, посмотрела на пустую кофейную чашку, стоявшую перед подругой. «Не поддержишь компанию? Поменем этого бедолагу». «Что ж, пожалуй». Александра заказала вина себе. Когда официант удалился, спросила. «Как прошли похороны?» «Как у всех людей?» Марина откинулась на спинку диванчика, разглядывая прохожих поверх ограждения из цветочных ящиков, где нежились в предвечернем солнце полосатые петунии. «И не так уж много народу было. Клавдию под руки держали. Я к ней потом подошла. Она меня едва узнала. Принесли вино». Марина взяла бокал. Поменем, Жалко его». «Мне тоже его жалко». Александра сделала глоток и поставила бокал. Что это за жизнь? Ни детства, ни юности, ни любви. Психушки, обмороки, видения. Безобидный был человек. Марина в несколько глотков опустошила бокал и раскрыла меню. «Ужинать будешь?» «Не хочется». «Максима ждешь?» «Сощурилась Марина». «Он сегодня не приедет, и завтра вряд ли. Надо готовить отель к сезону». «А ты с ним почему не поехала?» Подруга подняла на неё лукавый взгляд. «С тобой же в последнее время встретиться невозможно. Вы всё вместе и вместе». «Меня в этот отель не тянет», — сдержанно ответила Александра. «Может, ты и права», — задумчиво проговорила Марина, жестом подзывая официанта. «Равиоли с сыром и салат, пожалуйста». «И еще бокал вина. Когда люди слишком часто общаются, они быстрее надоедают друг другу», — добавила она, вновь обращаясь к подруге. «Не знаю», — Александра сдержанно улыбнулась. «Мне с ним все еще не скучно. Игорь с Эвелиной были, только Эвелина». Марина поставила на колени сумку, открыла молнию. Игорь опять в больнице. Говорят, у него рецидив. «А как эта девушка, которая порезала Гончарову?» Её вывели из комы, идёт на поправку, — сообщил Александр, отпивая ещё глоток вина. Наверное, единственная хорошая новость за последнее время. И знаешь, на что я обратила внимание? Нина пришла в себя в тот самый день, когда умер Лиан, а перед этим он собрал, можно сказать, вернул к жизни белых испанок. — Ход твоих мыслей мне понятен, — усмехнулась Марина, копаясь в сумке, — но как-то совсем тебе не присущ. «Начала увлекаться мистикой?» «Это как раз ты», — начала Александра, но в этот миг Марина вынула и протянула ей рубиново алый стеклянный шар. «Вот из-за чего я нянчилась с кадаверами. Приятные слова, подарочки». Она продемонстрировала левую руку. «Видишь, кольца с бриллиантом у меня больше нет. Но мне нужно было доверие Клавдии, чтобы она разрешила взять шар на экспертизу. Сама-то я сразу заподозрила, с чем имею дело. Бери, не бойся». Александра осторожно взяла тяжелый шар. «Все законно!» — с торжеством в голосе продолжала Марина. Я сказала Клавдии, что у меня есть сомнения по поводу того, что это именно баварский золотой рубин из мастерской Кункеля. Она забеспокоилась. Леон уже был в больнице, и Клавдия согласилась на независимую экспертизу. Подошел официант, поставил перед Мариной тарелки и бокал, она взяла вилку. И экспертиза показала, что я была права. Это никакой не баварский золотой рубин. Так что Клавдия продала мне шар, и недорого. Все равно он был уже ни к чему. Леон умер». Александра держала шар на уровне глаз, разглядывая через него улицу. Все окрасилось в цвета крови, словно наступили багровые сумерки перед концом света. «Подделка?» — спросила она. «Вовсе нет», — Марина нацепила на вилку равиоли. «Это не баварский золотой рубин». Так и было написано в экспертном заключении. Но там не было написано, что это французское рубиновое стекло из мануфактуры Бернара перо также произведённое в конце XVII века. Патроном этой мануфактуры был сам Людовик XIV. Рецепт утерянной в античности был вновь открыт алхимиком Гало де Шастеем. У него этот рецепт вытянули граф Башимон и маркиза деплеси а у них его выкупил Бернар Перо. После чего Даниус, на всех троих обвинив их в отравлении множества парижан мышьяком, все трое были казнены, а Перо еще долгое время процветал. Он, в отличие от немца Кункеля, был очень посредственным химиком и пользовался рецептурой небрежно. В частности, перебарщивал с разными присадками, что легко выявилось на тестах. В общем... «Я довольна. Давай его сюда». Марина протянула руку, но Александра не торопилась возвращать шар. Замерев, она разглядывала через него противоположную сторону улицы. Вскочив, сунула шар подруге. «На, держи». Та удивлённо наблюдала за тем, как Александра сбегает по ступенькам с террасы, пересекает проезжую часть, не обращая внимания на сигналищие машины, и подходит к одиноко стоящему на тротуаре человеку. «Это вы!» — слегка задохнувшись, проговорила художница, приблизившись к Сергею. «Вы снова следите за мной!» «Я не слежу», — тускло ответил он. «Меня иногда притягивает какое-то место, как магнит иголку. Я не думал о вас совсем». Помолчав, Сергей добавил. «Я вообще почти не думаю. Вижу картины или слышу слова». «Вы передавали через своего приятеля Валеру чтобы я не встречалась больше с тем человеком, которого вы видели со мной», взволнованно произнесла Александра. «Почему? Что вы увидели?» Сергей смотрел на нее в упор непонимающим взглядом. «Что с этим человеком не так?» Не дождавшись ответа, настойчиво продолжала Александра. «Вы видели его, были совсем рядом. Что вы почувствовали?» «Я никогда не видел того, о ком говорил», очнувшись, произнес Сергей. «Это был совсем не тот, кто вас провожал до дома». Другой человек, сунув руки в карманы поношенной дешевой куртки, он отвернулся и пошел прочь. Александра, одновременно обрадованная и встревоженная, поспешила за ним. «Какой он из себя? Я в тот день встречалась с многими людьми. Он ходит в шапке с помпоном? Очень старый. Или это хозяин того магазина, за которым вы следили?» Сергей, не оборачиваясь и не отвечая, прибавил шагу, Александра не отставала. А может, он похож на Альбиноса? Высокий такой, полный блондин с белыми ресницами. Нет? Или, может быть, противный, на облезлую лесу смахивает лет 80 Тоже нет?» Поняв, что ответа не предвидится, художница остановилась, глядя вслед медиуму. «А еще я в тот вечер виделась с Игорем. Негромко уже никому не обращаясь», — проговорила она. Сергей, удалившийся уже метров на двадцать, Внезапно поднял правую руку и тут же опустил ее. Это был абсолютно бессмысленный жест, лишенный практического смысла, и Александра поняла, что сигнал был адресован ей. Через минуту она потеряла медиума из вида. Его стало невозможно различить в вечернем потоке прохожих. Порыв неожиданно холодного ветра заставил ее очнуться, вздрогнув, и, подняв глаза, Художница увидела, что небо начинают затягивать тучи, быстро идущие с северо запада «За кем это ты гналась?» Поинтересовалась Марина, когда Александра вернулась на террасу. «Он что, тебе денег должен?» «Скорее уж я ему...» Художница подняла бокал. «Он кое-чем меня сейчас порадовал. Камень из души упал. Давай-ка за нас и пойдем отсюда. Я замерзла. Да ты еще очень далеко».